Глава 5. На следующий день я поехала в Калиновку. Надо было лично проверить прослушку, ведь Сергей Федорович мог упустить нечто важное или интерпретировать услышанное по-своему. Степанов хоть и работал когда-то следователем, но теперь был пенсионером, грешившим субъективностью по отношению к членам своей семьи. Оно и понятно, он сам столько лет обманывал своих близких, точнее не говорил им правды поэтому допускал, что и родные вполне способны поступить с ним точно так же. Таков неписанный закон бумеранга, как ты обращаешься с людьми, так и они с тобой. Как и накануне, я оставила Ситроэн вне зоны видимости камеры видеонаблюдения и направилась к дому номер 37 по улице Волжской. Позвонив, я услышала голос домработницы. «Вы кому?» Вот странная женщина. Она ведь видела меня вчера, но все равно устраивает допрос, поднимая собственную значимость в моих глазах. «К Сергею Федоровичу!» – достаточно четко произнесла я, но никакой реакции на это не последовало, поэтому мне пришлось добавить. «Я медсестра из клиники Санты. Откройте, пожалуйста!» «Проходите!» Антонина, наконец, щелкнула замком, ворота приоткрылись, и я вошла в палисадник. Прислуга встретила меня на крыльце и сообщила. «А сегодня уже приезжали из больницы, и меня не предупредили, что будет кто-то еще!» «Вас и вчера не предупредили, что Сергей Федорович едет домой», заметила я, не без язвительности, чтобы домработница не слишком зазнавалась. Антонина впустила меня в дом, я сняла полупальто и подала его домработнице. Она демонстративно отвернулась. Пришлось мне самостоятельно повесить его на вешалку. Я переобулась, надела белый халатик и направилась к своему пациенту. Поднявшись на второй этаж, я постучала. За дверью была тишина. Я приоткрыла дверь и увидела, что Степанов лежит на кровати, но с открытыми глазами. В спальне было сильно накурено. «Можно?» – спросила я достаточно громко, и только услышав мой голос, пенсионер встрепенулся и повернул голову в мою сторону. «Заходите, раз пришли!» – произнес он с какой-то обреченностью в голосе. «Здравствуйте! Что-то случилось?» – спросила я, подойдя к окну и приоткрыв его. «Случилось!» подтвердил Степанов, но объяснил причину своего подавленного настроения отнюдь не сразу, а только после длительного интригующего молчания. «Да, Татьяна Александровна, случилось. Причем самое страшное. Я ожидал чего угодно, только не этого. В общем, теперь я знаю, кто вскрыл сейф и дал объявление в интернете». «Кто?» – живо спросила я. «Сашка». «Да-да, не смотрите на меня так. Это сделал мой внук». «Удивлены?» Я ни разу не думала о Саше в этом ракурсе, поэтому слова Степановых хлестнули меня словно пощечина. Как я могла упустить из виду этого паренька? Внук не хуже других родственников знал семейную легенду об антиквариате и, видимо, допускал возможность, что это вовсе не легенда, а быль. Саша имел возможность обшарить весь дом, не вызывая ни у кого подозрений, найти тайник и вскрыть его. Он паренек рослый, теннисом занимается, так что ломиком, в отличие от своего несостоявшегося отчима, наверняка умеет работать без ущерба для собственного здоровья. А когда я вспомнила, что Александр неоднократный победитель школьных олимпиад по информатике, то поняла, что ему вполне под силу разместить объявления в глобальной сети, соблюдая всю необходимую конспирацию. Хотя без помощника он все же вряд ли обошелся. Сим-карты попросту не продают несовершеннолетним. «Сергей Федорович, как вы это узнали?» Спросила я вовсе не потому, что не догадывалась, каким образом клиенту попала эта шокирующая информация, а потому что мне надо было как-то подтолкнуть его к дальнейшим откровениям. «Вот», — Степанов подал мне наушники, «вы это очень хорошо придумали разместить в доме жучки. С ними все очень быстро прояснилось, но я не представляю, что теперь мне с этим делать. Как жить дальше? Сашка ведь буквально на моих руках вырос». Я своим детям столько времени не уделял, сколько внуку. Когда родились Арина и Константин, я работал по 12 часов в сутки и практически без выходных. К сожалению, преступники занимали в моем сознании больше места, чем родные дети. А пятнадцать лет тому назад я вышел на пенсию и смог наверстать упущенное. Я Сашке подгузники менял, кормил его сначала из бутылочки, а потом с ложечки. Я купал его и ходил с ним гулять по два раза в день, ведь Арина и Лидия работали. И вот он результат. Меня обокрал собственный внук. Я заметила, что на глазах пенсионера проступили слезы обиды. Мне захотелось как-то утешить его, и я спросила. Сергей Федорович, вдруг вы что-то не так поняли? Неправильно истолковали?» Да, все, я как надо, понял. С горечью в голосе возразил мне Степанов и взял с тумбочки пачку сигарет. Она оказалась пустой. Помяв пустую пачку, он положил ее обратно. «Когда вы ушли, я поставил прослушку в режим записи и, признаюсь, задремал. А потом, уже поздним вечером, когда все заснули, я прослушал запись и практически сразу наткнулся на один телефонный разговор, который все и прояснил. Вы должны его послушать». Я надела наушники и, переключая тюнер, начала искать нужную запись. «Так, это Арина Сергеевна разговаривает. Тут ничего интересного». Это Сашин голос, но тоже не о том. А вот и другой звоночек. Я прокрутила запись немного назад и внимательно вслушалась в каждое слово. «Санек, привет!» – произнес басовитый голос. «Ты куда пропал?» «Да никуда я не пропадал», – возразил внук моего клиента, но как-то нерешительно. «А чего мобилу не берешь?» – осведомился владелец. «А ты что, звонил?» – не очень натурально удивился Саша. «Да, точно, три звонка пропущено». Понимаешь, я звук отключил, когда к деду в больницу ходил, вот и не слышал. А что за дела? Чего ты названиваешь? Ну ты даешь, Санек. Это я у тебя хочу спросить, что за дела. Ты когда мне бабосы отдашь? Макс, ну мы же с тобой договаривались. Я все верну первого числа, а оно наступит через неделю. А я вот сомневаюсь, что вовремя получу свои бабосы обратно. Ты ведь уже не раз срок переносил. «А ты не сомневайся, я тут одно дело замутил, вот доведу его до конца, и у меня такие бабки появятся, что тебе даже и не снилось». «Брось понты кидать», — усмехнулся обладатель Баса. «Какое дело ты можешь замутить?» «Так я тебе и сказал». «Ладно, сейчас можешь заливать сколько угодно, но через неделю разговор у нас будет короткий. Либо платишь, либо отдаешь свой планшет», — заявил Макс тоном, нетерпящим возражений. «Не дождешься» уверенно возразил Александр. «Через неделю я тебя с потрохами куплю». «Санек, не смеши меня. Все, я тебя предупредил. Не отдашь деньги первого числа, разговор будет совсем другой. И не вздумай трубку отключать, я тебя все равно найду». Я еще раз прослушала вторую часть диалога, сняла наушники и принялась рассуждать слух. «Пока что ясно только одно. У вашего внука есть какой-то долг, причем не маленький. Но Саша нашел какой-то путь решения своей проблемы». «Татьяна Александровна, не надо меня успокаивать. Давайте посмотрим правде в глаза». «Давайте», — согласилась я. «Итак, мы с вами узнали, что у Саши образовался какой-то долг. Он сразу не мог его отдать и попросил рассрочку». «Вот-вот», — подтвердил Степанов. «Внук не может отдать долг уже длительное время. А драгоценности из моего сейфа тоже не вчера пропали». «Ну, допустим, Саша вспомнил проклад, о котором говорил Константин». Начал искать его и, как ни странно, нашел. «Конечно, нашел», – уверенно заявил дед-подростка. «Ясно, что удачно сбыть антиквариат за один день невозможно. Был бы Сашка совершеннолетним, он мог бы банально отнести музейные ценности в скупку или в ломбард». «Ну, знаете, я думаю, в Тарасове нашлась бы скупка, где и у подростка с удовольствием взяли бы эти вещицы», – заметила я. «Взяли бы», – согласился Сергей Федорович но дали бы за них мизерную часть их реальной стоимости. Естественно, выставлять их на продажу в собственном магазине они не стали бы, толкнули на черном рынке. Уж я-то эту кухню знаю, но мой внук тоже не дурак, поэтому он принялся искать покупателя в интернете. Конечно, его и в этом случае облапошат, как только увидят, с кем имеют дело, но этого он, похоже, не понимает. Да что там облапошат? Его убить могут, чтобы завладеть антиквариатом. Я уже хотел было утром задержать Сашку, вразумить его, но он рано в школу уехал. «А где ваш внук учится?» – поинтересовалась я. «В Тарасовской гимназии номер пять». «Как же он отсюда добирается?» «По-разному. В основном его мать на машине подвозит. А когда у нее не получается, Сашка либо с приятелем договаривается, тот тоже в Калиновке живет, на соседней улице, и его водитель каждый день в школу и из школы возит, либо едет сам. На маршрутке. Они через каждые 15 минут ходят. На маршрутке, говорите? Я вспомнила о водителе Газели, о котором мне вчера рассказала Лычагова. А что вас так удивляет?» Пенсионер нахмурил брови. Дело вот в чем. Мой приятель выяснил, что продавец футляра для карманного молитва слова выходил в интернет не с компьютера, а с мобильного телефона. Симка зарегистрирована на подставное лицо, а именно на бабулю, проживающую на проспекте Кирова и я передала Степанову суть нашего с ней разговора. Только на 54 маршруте я, похоже, вы водителя не нашла. Может, у него вчера выходной был, а может, он на другой маршрут перешел». «Да, дела», – задумчиво протянул Сергей Федорович. «И как же Сашку угораздило связаться с этим человеком?» «Погодите, лично я пока что на все сто процентов не уверена, что ваш внук ко всему этому причастен». «Кстати, тот басовитый голос, с которым Саша разговаривал, вам, случайно, не знаком?» – поинтересовалась я. «Нет, я никогда его раньше не слышал. Да и ни про какого Макса Сашка никогда не рассказывал. Судя по тембру, это уже не школьник, а взрослый человек», – заключил бывший следователь. «Да, скорее всего», – согласилась я. «Сергей Федорович, вы можете предположить, зачем Александру понадобилась крупная сумма денег?» «Я думал об этом» и мое предположение весьма удручающее. Я даже боюсь произносить это вслух». Степанов покосился на дверь, а потом произнес еле слышным шепотом. «Вероятно, Сашка стал употреблять наркотики. Для чего ему еще могли понадобиться деньги? Мать ведь ни в чем ему не отказывает. Новую ракетку надо? Нет проблем. Планшет? Пожалуйста. А сколько он дисков покупает? Счету нет». «Если Сашка не попросил у матери денег, как обычно, значит знал, что на подобные цели она ему не даст, а это, как ни крути, могут быть только наркотики». Когда я работал в прокуратуре, то всякий раз, когда по делу проходил подросток-наркоман, его родственники в один голос утверждали, что их сынок не может употреблять запрещенные препараты. Многие из них говорили вполне искренне. «Я каждый раз удивлялся, как можно жить под одной крышей и не знать, что происходит с собственным чадом». «Оказывается, можно. Я сам оказался слепцом». «Что-либо еще указывает на то, что ваш внук начал употреблять наркотики», уточнила я, потому что вчера сын хозяйки дома отнюдь не показался мне похожим на наркомана. «Вы случайно не заметили каких-нибудь изменений в его поведении?» «В том-то и дело, что заметил, но слишком поздно. Я всю ночь лежал и не мог сомкнуть глаз, все думал, анализировал». «В общем, в последнее время Сашкино поведение стало каким-то странным. Я ранее полагал, что это издержки переходного возраста, хотя у Кости в этом возрасте ничего подобного не наблюдалось», заметил пенсионер. «А если поконкретнее?» «Понимаете, все так же шепотом проговорил клиент, внук стал чаще закрываться у себя, перестал с кем-либо из нас контактировать по вечерам, но скоро поужинает и уходит к себе». Иногда из его комнаты доносится какой-то дурацкий смех. Когда находишься в гостиной, его прекрасно слышно. Я говорила Арине, что это очень странно, но она отмахнулась от меня, сказав, что Саша, наверное, комиксы читает. «Ладно», — подумал я, комиксы — это комиксы». Еще Сашка в последнее время стал часто есть сладкое, хотя раньше никогда ни к тортам, ни к конфетам не притрагивался. «Да, у наркоманов бывает тяга к сладкому», — подтвердила я. И в глазах у него появился какой-то блеск одержимости. А вот вен его, признаюсь, я не видел. Он все время в одежде с длинными рукавами ходит. «Даже летом?» «Нет, ну летом он в майке ходил, и мне ничего предосудительного в глаза не бросилось. Но ведь не обязательно же колоться. Сколько сейчас всякой гадости появилось!» «Да, похоже, упустили мы парня» упустили. «Татьяна Александровна, я вот уже восьмой десяток разменял, а как поступить в данной ситуации, не знаю. Может, сначала с Ариной поговорить?» «Ну, не знаю. Вы ведь еще вчера подозревали в краже ее», напомнила я. «Да, вы правы, подозревал. Она ведь ведет себя так, будто скрывает от меня нечто очень и очень серьезное. Только теперь мне кажется, что дело совсем в другом». Вдруг Арина догадывается насчет Сашки. Вот и Юлит. Это опять всего лишь предположение. Сергей Федорович, вы все вчерашние записи прослушали? Нет, я дошел до того разговора и больше уже ничего не мог слушать, признался Степанов. Да и какой в этом смысл? Ну, мало ли, я взяла наушники. Погодите. Клиент остановил мой порыв. Надо срочно что-то решать. Вы же понимаете, что Саша ввязался в очень опасную игру. Тут замешаны такие деньги, что его и убить могут. И все это будет на моей совести. Если бы я не решился тогда забрать улики, то сейчас не было бы этих проблем. Пожалел совершенно постороннюю мне женщину и нажил себе хлопот не на один десяток лет. Ведь знал же, что нельзя относиться к расследованию как к личному делу, но пренебрег этим правилам. И вот результат. Мой внук теперь в большой беде. Надо его как-то спасать. «Раз уж я вам доверился, Татьяна Александровна, давайте вместе выработаем какой-нибудь план». «Да, хороший план не помешает. Нельзя просто так в лоб взять и спросить Александра, это ты украл музейные экспонаты, чтобы расплатиться с долгами? Он в любом случае будет все отрицать, а потом, не дай бог, наделает каких-нибудь глупостей. Тут нужен тонкий подход». Я замолчала, задумавшись над тем, как вывести паренька на чистую воду. «Ремня ему хорошего надо всыпать», – возразил пенсионер. «Когда Саша должен сегодня вернуться домой?» – спросила я. «Так, сегодня пятница, тренировки у него нет. Значит, часа в три он должен быть дома. Если, конечно, не сегодня собирается довести до конца то дело, которое он замутил», – процитировал дед слова внука. «Не думаю. Саша обещал расплатиться со своим приятелем первого числа, а оно наступит через неделю». «Сергей Федорович, ваша домработница во сколько обычно уходит?» «По-разному. Честно говоря, я не знаю, какие задания Арина давала ей на сегодняшний день. А почему вы об этом спрашиваете? У вас уже появился какой-то план?» «Прежде чем что-либо предпринимать, я хотела бы пообщаться с вашим внуком, желательно без посторонних». «Не проблема. Я отпущу Антонину домой, как только он вернется из школы». «Хорошо», – кивнула я. «Ну а пока у нас есть время, я послушаю и остальные записи». Только я собралась надеть наушники, как где-то внизу послышались голоса. Я встала, приоткрыла дверь и услышала Сашин голос. «Сергей Федорович, он вернулся, а вы говорили, что раньше трех он не придет». Степанов поднялся с кровати и сказал, «Пойду узнаю, в чем там дело». На лестнице послышались шаги, и Сергей Федорович улегся обратно. Я спрятала прослушивающую аппаратуру под одеяло и взяла аппарат для измерения давления. Саша ввалился в спальню без всякого стука. «Дед, привет! Ты как тут?» Переведя на меня взгляд, он запоздал и кивнул. «Здравствуйте!» «Добрый день!» – ответила я, взглянув приньку в глаза, но ничего предусудительного в них не заметила. «Ты почему так рано?» – осведомился дед. «У нас двух уроков не было, училка по литературе заболела. А ты все лежишь?» «Как видишь!» «Ну ладно, я пойду, не буду вам мешать». И Саша поспешил уйти. «Знаете, Сергей Федорович, начала я, когда его шаги стихли. По внешнему виду вашего внука не скажешь, что он сидит на наркотиках. У меня глаз на этот счет наметанный. Хотя, если он совсем недавно на них подсел, то это сходу не определишь. Пожалуй, я знаю, как проверить ваше предположение». «Рассказывайте, что вы придумали», – попросил Степанов. Я поделилась с клиентом своими соображениями, и он их одобрил. Приступить к воплощению моего плана мы решили после обеда. Кстати, за обедом Сашка вел себя не совсем адекватно. Бросался от одного блюда к другому, но в итоге не доел ни борщ, ни овощное рагу, зато съел три куска черничного пирога. После чего сказал, что у него много уроков, попросил не беспокоить его и ушел к себе. Ну, просто мальчик-ботаник какой-то. Сергей Федорович похвалил Антонину за вкусный обед и отпустил ее домой. Когда прислуга ушла, я спустилась, заглянула в комнату, где Сашка сидел за компьютером и, оставив дверь туда немного приоткрытой, села в кресло. Достала мобильник и принялась болтать со своей подружкой. Точнее, создавать видимость, что разговариваю с ней. На самом деле, это был заранее продуманный монолог. «Лен, привет, как дела?» «Понятно». «У меня тоже ничего». Вот сейчас я в Калиновке за одним пенсионером ухаживаю. Нет, этот не лежачий. Просто он должен был у нас в клинике лечиться. Но там карантин, и его домой отпустили. И мне приходится за ним присматривать. Мало ли что. Да, скучновато. А вечером мне к тому парализованному надо, о котором я тебе рассказывала. Лен, ну зачем я от работы буду отказываться? Мне за нее хорошо платят. За паралитика вдвойне. Знаешь, я думаю, он больше месяца не протянет. У него такие боли начались, наркотики уже не помогают. Но я все равно колю, только у него уже места живого нет. Да, прямо отсюда к нему и поеду. Так что сегодня мы не встретимся. Что? Завтра ты не сможешь? Ладно, тогда в воскресенье созвонимся. Если Сашка пристрастился к запрещенным препаратам, он наверняка западет на то, что у меня с собой имеются наркотические вещества. Дав ему время переварить эту информацию, я на несколько секунд включила проигрыватель, имитируя звонок. «Да, Игорь, привет!» «Да, я на работе. Все еще в Калиновке». «Ты не шутишь? А где ты остановился?» «Около аптеки? Это за углом? Я сейчас к себе выйду, если меня, конечно, пациент отпустит». Я глянула в библиотеку и нарочито громко спросила. «Сергей Федорович, можно я минут на 10-15 отлучусь?» «Не возражаю» ответил тот. Спасибо. Я вновь пошла в гостиную, положила в кресло чемоданчик с аптечкой, а напротив него в гущу Монстера пристроила видеокамеру. Затем сняла халат и, заглянув к Саше, попросила. Ты не закроешь за мной? А то у вас там на воротах замок какой-то мудреный. Да-да, сейчас. Паренек встал из-за стола и пошел со мной в прихожую. Я заметила, что он бросил быстрый взгляд на мой чемоданчик. А вы что, еще вернетесь? Да, ко мне тут приехали. Я ненадолго. Я повесила халат на вешалку и надела полупальто. Понятно. Вот, смотрите, на эту кнопочку нажимаете, и ворота открываются. Оказывается, все так просто. Теперь вы знаете почти все наши секреты. Паренек улыбнулся явно чему-то своему. Я вышла на улицу и направилась к своей машине. Села в салон, достала из кармана мобильник, включила его, и вскоре на мониторе появилось изображение с видеокамеры, установленной в гостиной Степановых. Как ни странно, Сашу не заинтересовал чемоданчик с наркотиками. Он прошел мимо, даже не взглянув на него, и скрылся за дверью своей комнаты. Просидев в машине минут пятнадцать, я пошла обратно. Тинейджер впустил меня в дом и сразу же ушел к себе. Прихватив по пути чемоданчик, я поднялась наверх, в спальню Сергея Федоровича. «Никакой возни внизу я не слышал», — сообщил мне клиент. «Ее и не было. Ваш внук на мою приманку не клюнул». Уверяю вас, наркоман не выдержал бы такого искушения. Его мысли были бы заняты только одним, как бы незаметно стащить у медсестры наркоту. А тут все так благоприятно сложилось, я вышла из дома и оставила аптечку без присмотра, но она Сашу совершенно не заинтересовала. Короче, моя провокация не сработала. Я немного подумала и сказала, придется приступить к плану Б. А вы мне о нем ничего не говорили. По выражению лица пенсионера было видно, он силится понять, что я еще задумала. Я просто пойду и пообщаюсь с вашим внуком. Попробую его как-нибудь разговорить. «Удачи вам!» – пожелал мне Сергей Федорович. Я спустилась вниз, заглянула в Сашину комнату и спросила, «Можно к тебе на минуточку?» Парень даже не дернулся, потому что сидел в наушниках. Я подошла ближе, Саша резко обернулся, увидел меня и снял наушники. «Как там дед?» Спросил он. Заснул. Понятно. Скучная у вас работа, посочувствовал мне Александр. По-разному, ответила я. Все зависит от пациента, точнее от его диагноза. Ясно. Саша, я вот о чем у тебя спросить хотела, сказала я, усаживаясь в кресло, стоявшее у стены. У меня небольшая проблемка с компьютером, а в ремонт его отдавать не хочется. Что за проблема? По-деловому осведомился тинейджер. «Понимаешь, что-то грузится он долго стал, а у меня терпения ждать не хватает. Это вирус, да?» «Не обязательно. Может, у вас оперативка под завязку загружена, а виртуалки тоже не хватает?» «Может быть. А как это проверить?» «Сейчас покажу». Саша махнул рукой, приглашая меня подойти к нему. Я встала и пристроилась рядышком с ним. Паренек активно заработал мышкой. «Заходите сюда, нажимаете эту закладку, и вот здесь сразу будет видно, какая у вас оперативная память и насколько она загружена. Если свободной памяти мало или практически уже совсем нет, то надо просто-напросто ее освободить». «Саша, ты так здорово в компьютерах разбираешься?» Я взлохматила парню волосы. Его это ничуть не смутило, по-моему, даже понравилось. «Да это пустяки», – сказал он, расплывшись в улыбке. «Нет, не пустяки». Я кивнула на грамоты, висевшие в рамках на стене. Я смотрю, ты два года подряд первые места в городской олимпиаде по информатике занимал. Круто. Для меня это как космос. Зато вы с дедом отлично ладите. Он ведь у нас человек непростой. С ним сложно найти общий язык. А в последнее время особенно. Антонина говорила, что дед утром с врачом разругался в пух и прах. А у вас все тихо и мирно. Это потому, что я стараюсь не докучать Сергею Федоровичу. Сижу себе и играю на мобильнике. «Много у вас там игрушек?» – поинтересовался подросток. «Только встроенные. Я достала из кармана телефон». «А хотите, я вам что-нибудь эксклюзивное закачаю?» «Конечно хочу. А что у тебя есть?» «Да у меня всего полно. Вам что-нибудь на логику, чтобы мозги как следует размять? Или что-нибудь попроще, время занять?» «Попроще, чтобы время занять». Я прикинулась совершеннейшей дурочкой, что для натуральной блондинки было абсолютно нормально. Парень взял со стола свой мобильник и начал копаться в приложениях. «Эх, жаль, зайцы вместе со старым мобильником ушли». «Куда ушли?» – непринужденно поинтересовалась я. «Да я тут недавно мобильник потерял, точно такой же, как этот. Только вы никому ничего не говорите», – предупредил меня Саша. «Оно мне надо? Где же ты его посеял? Сам не знаю». «Самое обидное, что мне мать его только-только купила», признался тинейджер. «Представляю, как она тебя ругала», – посочувствовала я. «Арина Сергеевна – женщина строгая. Во всяком случае, мне так показалось». «Вот поэтому я ей ничего и не сказал». «Кто же тогда тебе новый телефон купил?» «Я сам», – с чувством собственного достоинства произнес Александр. «На завтраках, что ли, сэкономил?» Я осторожно попыталась вызвать его на откровенность. Скажите тоже!» усмехнулся парнишка. «Одними завтраками тут не обойдешься». Примерно через полчаса я поднялась в спальню к Сергею Федоровичу. «Ну что там?» спросил Степанов. «Я ничего не расслышал. О чем вы разговаривали?» «Саша тут ни при чем». Я закрыла дверь поплотнее и продолжила. «Дело в том, что около месяца тому назад ваш внук потерял новый мобильник. Признаться матери, в этом он не решился, поэтому занял у Макса деньги и купил точно такой же аппарат». «Кто такой этот Макс?» Саша занимается вместе с ним в спортивной секции. «Ну, допустим. А как же он отдавать долг, собрался?» «Ваш внук написал одну компьютерную программу, за которую рассчитывал получить даже больше того, чем занял у Макса». «Ну, в том, что Сашка может написать компьютерную программу, я не сомневаюсь. Мне непонятно, кому он собирается ее продать. И вообще, что это за программа? Хакерская, что ли?» насторожился дед. «Нет, не хакерская». Это компьютерная игра, аркада, но достаточно оригинальная. Кто же ее купил, поинтересовался дед. На одном сайте объявили конкурс. За первое место было обещано вознаграждение 50 тысяч рублей, за второе 25, а за третье 10. Ваш гениальный внук написал программу, послал ее на конкурс и занял второе место. Конечно, он рассчитывал на первое, но и 25 тысяч его вполне устроили. Правда, это не реальные, а виртуальные деньги. Что значит виртуальные деньги? Понимаете, ими можно расплачиваться только в виртуальном пространстве. Например, заказывать какие-нибудь товары через интернет-магазин. Если бы Саша не поторопился занять деньги у Макса, он купил бы мобильник на виртуальные рубли. А теперь перед ним стоит проблема их обналичить. Он было договорился со своим тренером, тот собрался купить новые шины в интернет-магазине. Но тренер в последний момент передумал и купил резину в обычном магазине за наличку. Тогда Саша начал искать другие варианты, но до сегодняшнего дня так и не нашел их. «Как?» – удивился Сергей Федорович. «Он же уверял этого Макса, что до первого числа у него появятся деньги!» «Уверял», – подтвердила я, – «потому что другого выхода у него не было. А вот надежда получить живые бабки была. Саша охотно пошел со мной на контакт. А знаете почему?» «Почему?» «Ваш внук поинтересовался, не собираюсь ли я что-нибудь купить через интернет-магазин». Я призналась, что как-то раз присмотрела себе в виртуальном каталоге пуховик и сапожки. Но зарплата у меня только на следующей неделе, поэтому мы отложили сделку до вторника. С ума сойти. Нет, я еще могу понять, что Сашка матери не захотела потерянном мобильнике рассказывать. Но почему он со мной не поделился своей проблемой? Саша проговорился, что в последнее время обстановка в доме была очень напряженной, и ему не хотелось добавлять в семье новых проблем. Александр решил, что он совсем справится самостоятельно, но все оказалось не так-то просто. Теперь вы понимаете, почему ваш внук вел себя в последнее время не совсем адекватно? Степанов сел на кровати и закрыл лицо руками. Я могла представить себе, что сейчас творилось в его душе. Сергей Федорович заподозрил своего внука-подростка в употреблении наркотиков и в краже со взломом, но его версия оказалась очень далекой от истины. К счастью, старик ошибся. Однако следующий вопрос клиента меня удивил. «Татьяна Александровна, вы уверены, что Саша сказал вам правду?» – спросил он тоном искреннего сомнения. «Лично я не сомневаюсь. Но если вы настаиваете, мы сейчас это проверим». Я достала из кармана мобильник, вышла на сайт, о котором мне рассказывал компьютерный гений, и удостоверилась, что Александр Степанов занял второе место в конкурсе игровых компьютерных программ. «Вот, Сергей Федорович, посмотрите». «Да». «Похоже, все так», – пенсионер задумался. «Погодите, еще одна неувязочка вырисовывается. Если у Сашки украли мобильник, то наверняка сим-карты. Как же он восстановил ее? Ведь номер за Ариной числится». «Наверное, попросил мать получить новую симку, потому что старая повредилась». «Знаете, такое частенько случается». «Не знаю, у меня уже пять лет одна и та же симка». Степанов лег на кровать и отвернулся к стенке. «Я послушаю другие разговоры. Вы не возражаете?» Сергей Федорович не проронил больше ни слова. Я расценила его молчание как знак согласия и надела наушники. Накануне Арина Сергеевна много разговаривала по телефону, как по мобильному, так и по стационарному. На сотовой ей звонила какая-то Рита, и я услышала только одну часть их диалога, звучавшую из уст Степановой. Среди всей ее болтовни меня заинтересовало только следующее – «Рит, вот скажи, почему мне так не везет в последнее время в финансовом плане? Куда не вложу деньги, все не впрок. Даже за лечение отца она деньги отвалила. Его из стационара домой выпихнули из-за карантина». «Все не впрок», – мысленно повторила я. Сергей Федорович слышал, что его дочь нашла деньги, пустила в оборот, после чего ситуация в ее бизнесе стабилизировалась. «Выходит, что ненадолго. Или я что-то не так поняла?» Еще больше меня заинтересовал Аринин разговор по домашнему телефону. «Алло!» – ответил ей мужской баритон. «Привет! Весь вечер не могу до тебя дозвониться!» – посетовала Степанова. «Это и неудивительно Я только что пришел домой, а сотовый еще в обед сел!» – пояснил мужской голос, показавшийся мне знакомым. «Костя, ты не поверишь, но сегодня отец домой вернулся!» – сообщила брату Арина. «С чего бы это вдруг?» – удивился Константин. «В больнице карантин. Мы с Сашкой в пять часов приехали туда, а нам говорят, что отца выписали». «Ну, выписали и выписали. Почему ты так разнервничалась?» «Костя, мне кажется, папа обо всем догадался». В голосе сестры прозвучала неподдельная тревога. «С чего ты взяла? Этого просто не может быть». Папа смотрит на меня с таким осуждением, будто все уже знает, и разговаривает со мной явно через силу. Арина не грешила против истины. «Ты знаешь, когда я вчера был в больнице, он вел себя примерно так же», признался Константин. «Я с ним разговариваю, а он смотрит в потолок, будто я вовсе не к нему обращаюсь. Я решил, что отца лекарствами перепичкали, вот он и не в адеквате». «Нет, здесь дело явно не в лекарствах. Папа не просто сонный или заторможенный, нет. С медперсоналом он вполне бодро общается, даже покрикивает на докторов. А с нами через силу». «Я его бойкота просто не выдержу!» «Если уж ты ввязалась в эту драку, крепись, сестренка! Кому сейчас легко?» Риторически заметил брат. «Скажи, Костя, как у тебя дела продвигаются?» «Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» «Ну, я установил один контакт. Теперь все будет зависеть от того, как этот человек сработает». «Поторопить его никак нельзя?» «Арина, это не тот случай, когда следует спешить». Работа должна быть проделана качественно, иначе мы потеряем в деньгах. Хорошо, я поняла. Костя, ты завтра к нам приедешь? Завтра? Нет, Арина, завтра не смогу. Но ведь завтра же суббота. Ну и что? У меня уже давно было запланировано одно мероприятие. Какое еще мероприятие? Недовольно осведомилась Арина. Завтра в Манеже открывается автовыставка. Я не могу пропустить такое событие. Костя, ты должен навестить отца, иначе он обидится, и наладить потом с ним отношения будет очень сложно. Арина, признайся, ты просто боишься остаться завтра с ним с глазу на глаз. Да, боюсь, — не стала отпираться Степанова. Слушай, а может, ему лучше во всем признаться? Ни в коем случае, — воспротивился Константин. Это просто его убьет. Ладно, буду молчать. Согласилась с ним Арина. Может быть, ты все-таки выкроешь завтра час другой и подскочишь к нам? Например, вечером. Не получится. Вот в воскресенье, если меня на работу не вызовут, заеду. Ладно, сестренка, спокойной ночи. Спокойной ночи, ответила Арина и отключилась. Прослушав все записи, я стерла последнюю, чтобы она и в самом деле не убила старика. Ну что там? Поинтересовался Степанов. «Так, ничего толкового», — соврала я, и беспокоясь о здоровье Сергея Федоровича. «Мне надо сначала выяснить, о чем именно говорили Костя с Ариной, а потом уже сделать окончательные выводы». «Если вы не возражаете, я поеду в город». «Да, конечно, вы ведь весь день провели здесь». Пенсионер резко поднялся с кровати. «Татьяна Александровна, подождите меня, пожалуйста, внизу. Я переоденусь и провожу вас». «Это лишнее». «Ничего и не лишнее». «Я ведь так и не дошел до банкомата. Как раз сниму деньги и расплачусь с вами». Я не стала возражать. Деньги мне были нужны. Небольшой аванс, выданный Степановым, уже ушел на накладные расходы, но серьезной отдачи пока что от этого не последовало. Спустившись, я зашла к Саше, немного поболтала с ним, а потом в комнату заглянул Сергей Федорович. «Вот вы где?» – спросил он. «Я уже готов. Пойдемте». «Дед, ты куда?» – удивился внук. «Подышу немного свежим воздухом. Заодно и Татьяну Александровну провожу», пояснил Сергей Федорович. «Ты только ненадолго. Мама звонила, сказала, что она выезжает домой», предупредил своего прародителя Александр. «Ты же ее знаешь. Не застанет тебя, запаникует?» «Знаю», подтвердил дед, вздохнув. «Я скоро вернусь. Дойду до остановки, куплю сигареты и обратно». «Пока», я махнула Сашке рукой. «Когда мы вышли на улицу, клиент обратился ко мне. «Татьяна Александровна, спасибо вам за то, что вы так быстро развеяли мои подозрения насчет внука. Представляю, каким идиотом я выглядел бы, если бы, не разобравшись, что к чему, обвинил его в употреблении наркотиков. Знаете, я немного полежал, подумал и пришел к выводу, что вы, возможно, правы», – продолжил Степанов. «Вора, скорее всего, надо искать за пределами нашего дома. Наверное, я зря грешу на детей. Мне даже как-то неловко перед вами». Сергей Федорович, у вас появились какие-то иные предположения? Нет, пока что никаких конкретных мыслей у меня нет, но теперь я уже сильно сомневаюсь, что драгоценности выкрали Арина с Костей. Вот ведь как бывает. Когда клиент уверял меня, что его родные дети способны на кражу, я не хотела в это поверить. Теперь он принялся искать другие версии, а у меня появились зацепки, свидетельствующие о том, что первоначальное предположение клиента, возможно, было верным. Сейчас первоочередная задача – отыскать водителя маршрутки. Вот этим я и займусь в ближайшее время». «Да-да, было бы неплохо его найти и расколоть. Если мы узнаем, с кем он связан – со Скопцовым, с Хрековой, с нашей домработницей или еще с кем-то, о ком я ни разу пока даже не вспомнил, все сразу станет на свои места». Степанов грустно вздохнул. «То ли за те годы, что я нахожусь на пенсии, мои сыщицкие способности куда-то испарились, То ли я, подобно сапожнику без сапог, просто не в состоянии разобраться в том, что происходит у меня под носом. Сергей Федорович остановился около банкомата, гляделся по сторонам, убедился, что поблизости никого, кроме меня, нет, вставил пластиковую карту в щель и набрал пин-код. Сняв деньги, он передал их мне. «Но здесь больше той суммы, о которой мы договаривались», – заметила я. «Больше? Но вы ведь собираетесь пойти на незапланированные траты?» пообещав Сашке купить что-то в интернет-магазине. Я просто обязан вам это компенсировать. Но почему же незапланированные траты? Я на самом деле собиралась обновить гардероб. И я вернула клиенту несколько купюр. Обирать пенсионеров в мои планы не входило. Как знаете. Степанов не заставил себя уговаривать и спрятал деньги в нагрудный карман куртки. Татьяна Александровна, я больше не буду прослушивать разговоры членов моей семьи. Это так унизительно, даже не знаю, как я на это согласился. Как согласился, сам же был уверен, что его обокрали дети и хотел побыстрее получить доказательства. А теперь удивляется. Выходит, после конфуза с внуком его взгляд на ситуацию резко изменился. Умничать я не стала, старик и так был слишком удручен произошедшим. Давайте поступим так. В следующий раз я заберу жучки, ну а пока что пусть приемная аппаратура работает в режиме записи. Наткнувшись на скептический взгляд Сергея Федоровича, я пояснила. Может, домработница о чем-нибудь проговорится? Я сама в следующий раз прослушаю все записи. Договорились. Вас когда теперь ждать? Пока что не могу сказать ничего определенного. Я вам позвоню завтра или послезавтра. Хорошо. Сев Ситроен, я помахала Сергею Федоровичу рукой и поехала в Тарасов. Мне не давал покоя вопрос, о чем же говорили по телефону брат с сестрой. Арина была уверена, отец догадывается о том, что она совершила нечто, идущее вразрез с его мироощущением. Что касается Константина, он без излишней конкретизации понял намеки сестры, потому что является ее соучастником. По его собственному признанию, он установил контакт с каким-то человеком, который должен принести им деньги. Неужели речь шла о водителе маршрутки, давшем в интернете объявление о продаже золотого футляра для карманного молитва слова? Объективно взглянув на ситуацию, я поняла, что просто подгоняю факты друг к другу. Арина с Костей могли обсуждать по телефону какой-то совершенно другой вопрос. Но какой? После некоторых размышлений меня посетила одна догадка. По просьбе сестры Костя мог предъявить счет ее бывшему сожителю. Не сам, а через посредника. Денис Евтеев уехал в Москву, и Константин, будучи сотрудником полиции, имел возможность обратиться за помощью в его розыске к своим столичным коллегам. Только если бы отец узнал об этом, он вряд ли осудил бы своих детей за то, что они собираются восстановить справедливость. Стало быть, Арина совершила нечто другое, то, чего Сергей Федорович однозначно не мог одобрить. Уже подъезжая к дому, я вспомнила о том, что завтра Константин собрался посетить автовыставку. Интересно, это простое любопытство или он хочет присмотреть там себе новое авто?